Потом они пили чай, быстро вскипевший на раскаленной буржуйке. Грузинский все тем же ровным, тихим голосом, каким читал рукописи «Войны и мира», рассказывал. Сейчас в трамвае еду, с солдатом разговаривался. В ногу тот ранен, в колени не сгибается. Жалко мне его сердешного стало. Была у меня луковица, отдал ему. «Эх, — говорит барин, — Насиделся я без дела, прожился весь. В деревне кому такой нужен, клосный? Пошел в совет депутатов. Говорю, как я есть защитник Отечества и тяжело раненый, дайте мне какое-нибудь место для пропитания. Отвечает, места нету. А для пропитания и обмундирования вот тебе два ордера на право обыска. Можешь отлично поживиться. Я их послал, куда подали. Я честный человек». «К сожалению, такими честными оказались далеко не все», — печально протянул Бунин. «Особенно изолгалась интеллигенция», — грузинский улыбнулся. «А что еще им остается этим прогрессивным деятелям? Луначарскому, Клёстову, грыжебину Ведь они, большевики, всегда были за революцию, готовили ее. Сказали А, говорят Б. Бунин сжал кулаки, разволновался. Он поднялся, стал расхаживать по комнате, повернулся к гостю. А «Да что там большевики? Сам беспартийный, серафический поэт, так называл его Гумилев, блог прозаический, обосновал зверство большевиков и заодно мужицкую жестокость. Читали январский номер журнала «Наш путь»? Грузинский неопределенно пожал плечами. когда Бунин подошел к письменному столу, долго с ожесточением рылся в ящиках и, наконец, извлек журнал. Вот оно самое, почему дырявит древний собор, потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая брал взятки и торговал воду. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? потому что там насиловали и пороли девок, не у того барина, так у соседа. Почему валятся летние парки? Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть, тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованность. И слыхан, русский поэт оправдывает варварство и убийство. Неужели Блок ослеп? Неужели теперь он не покраснел за большевистский мир в Брест-Литовск? Неужто не видит? Как отцы революции, боровшиеся под знаменами всеобщего равенства, народ ввергли в нищету, а сами заняли роскошные дворцы, катаются с любовницами на авто. Наверное, согласно тряхнул головой Грузинский. Тот же Луначарский не буржуйкой отапливается. Рыба тухнет с головы. Иван Алексеевич, а вы слыхали, что Ленин и его правительство? Собирается переезжать из Питера в Москву. Слух упорно ходит. Что ж, то разрушали из пушек древний Кремль, а теперь будут царские палаты занимать. То был ничем, тот уж стал всем. Это была их последняя встреча. Ровесник Юлия Бунина, грузинский, умрет в Москве через 12 лет в январе 30-го года. Ему будет 71 год. Бунин об этой смерти даже не узнает. Слишком далеко друг от друга раскидает их жизнь. Кремлевские коридоры. Глава первая. «Придет морток не удержишь порток», — ворчал Бунин, собираясь выходить на улицу. Солнечные дни, стоявшие на минувшей неделе, сменились с лякотью, грязью, сырым, порывистым ветром. Колоши на день!» — наставляла Вера Николаевна. «Если бы не к Ивану подеевываете, то и носа на двор не выснули». Твердо решив покинуть Москву и почти будучи уверен, что расстается с домом надолго, Бунин продолжал распродавать свою большую библиотеку. «Пусть достанется книжникам». А то ведь революционный пролетариат костер сложит, рассуждал Бунин. И он отправился к полюбившемуся ему молодому, ширококосному и длиннорукому букинисту Фадееву, державшему свою лавочку на Лубянке. Пусть все вывозит. Где-то в полдень Бунин миновал университет на Моховой и приближался к Тверской. вдруг в шагах в полусотне впереди. Беспрерывно, нажимая на клаксоны, от гостиницы «Националь» отъехали несколько автомобилей. На них, грозно ощетинись штыками, на подножках стояли красногвардейцы. Автомобили, набирая скорость, рванули к троицким воротам Кремля. «Правители поехали!» — с восхищением произнес прыщавый парень в длиннополом черном пальто и с рваным портфелем под мышкой. Сам Ленин, говорят, у нас в Москве теперь жить будет. Красота! Жены всех этих суккиных сынов, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам, совершенно как по домашним телефонам. Иван Бунин, окаянные дни. Новые насильники Кремля, оказавшись за кружевом древних стен, Сразу же почувствовали себя непринужденно, словно родились не в разных местечковых поселениях, а великими князьями. Впрочем, обратим взор к любопытным событиям, разыгравшимся несколькими днями раньше в Петрограде. Глава вторая. 9 марта 1918 года в Смольном стояла небывалая суматоха. Наружная охрана была значительно усилена. Вовнутрь никого, кроме правительственных чиновников, не допускали. ходаки просители, жалобщики, прибывшие с разных концов России, бесплодно пытались добиться начальства. А начальство было не до пустяков. В громадные ящики упаковывались бумаги, секретные документы, пишущие машинки, бутылки с чернилами и коробки с перьями. Сотрудницы и сотрудники сбились с ног. В кабинете номер 75, где размещался бонч бруевич было шумно, многолюдно, накурено и надышено. Управ делами, вытирая под с сального небритого лица, охрипшим голосом отвечал на вопросы сотрудников, кричал приказы в телефонную трубку, то и дело убегал по вызову Ленина. Суматоха была такой, будто враг подходит к городу. Все было гораздо проще. Вот в кабинет медленно вполз грузный, вечно потевший и неприятно пахнувший нарком юстиции Штернберг, Возмущенным голосом начал кричать. Что за бардак? Ящиков для бумаг дали всего сорок штук. Половина из них разваливается. Претензии по поводу ящиков не ко мне, к Дзержинскому, нервно дернул головой Бонч Груевич. А вот он и сам. Феликс Эдмундович. Ваши заключенные плохо ящики сколачивают. разваливается, визжит Штернберг. Дзержинский сухощавый, подтянутый, с усмешкой роняет. Конечно, если обдирать стены, набивать ящики бронзовыми канделябрами, то они эти пуды не выдержат. Вы лучше расстреляйте с десяток саботажников, тогда остальные работать будут лучше, брызжит слюной Штернберг. Безобразие. Дзержинский с ненавистью смотрит на обрювшее лицо нарком Юста и сквозь зубы цедит. Замолчите. И все казенное имущество верните. Мои люди проверят, что вы тащите из Смольного. Бонч Бруевич, как опытный рефери, в жарком боксерском поединке бросается между соперниками. Тихо, тихо, товарищи. Нас ведь слышат. Я сейчас пришлю двух плотников, они ящики сколотят. Обратился к Дзержинскому. «Вы за грузовиком?» «Я уже распорядился. Будет с минуты на минуту». Обменявшись взглядами, полными ненависти, наркомы покидают кабинет. В него влетает Михаил, брат Боныч Бруевича. «Вова!» — кричит он с порога. «Выручай! У нас отбирают два купе». «Ты сам военрук высшего военсовета. Возьми солдат и отбей купе. Неужели учить надо?» Тот радостно хлопает себя по лбу и исчезает воевать купе.